Глава двадцатая. Тайник Викторины. Нужно опросить всех, сказал Папион. Девиц Андрея, соседей страдающих бессонницей, собачников, которые живут неподалеку. Если Викторина Менарвановна часа вторника на среду была снаружи и видела убийцу. то хоть кому-нибудь она должна была попасться на глаза или хоть кто-нибудь должен был заметить, что ее нет в доме. Слушаюсь, патрон. Почтительно склонил голову Бюсси. А вы не думаете, что девушка могла видеть убийцу в окно? Нет, не думаю. Сам погляди. Ее окно выходит во двор, который слишком далеко от особняка графа. Комиссар показал на окно комнаты, в которой они находились. Тело убитой уже увезли. Наверняка в ту ночь девица была не подалеку от графского особняка. Роза, стоявшая у дверей, шмыгнула носом и сказала: «Викторина иногда работала в тайне от Андрея. Но, конечно, выходить в места рядом с нами не могла и отправлялась на другие улицы». Вот вам и объяснение, кивнул папион. Если верить вам, госпожа баронесса, погибшая девушка надеялась получить большие деньги. Значит, убийца графа Ковалевского вряд ли бедствует. Викторина Менар потребовала у него плату за молчание, но в чем-то совершила ошибку и преступника заставила ее замолчать. Его. — Сообщник, — поправила Амалия. Мадемуазель Тесье уверена, что ее подруга не могла подпустить к себе убийцу. — Хорошо, пусть так, — отозвался комиссар. — Ступай, Бюсси, и доложи мне, как только что-нибудь выяснится. — А мы пока займемся тайником. — Вы знаете, мадемуазель, где он? — Да, — хрипло ответила Роза. — Вон, в том столике. — В ящике? — В ящике. Поппион выглядел обескураженным. В нем только вырезки из журнала Фемина и несколько фотокарточек. Убийца уже все там перерыл. Не в ящике, а в ножке, поправила Роза. Той, которая хромает. Надо ее вытащить, она внутри полая. Комиссар Поппион крякнул, взял столик и принялся откручивать ножку. А Марья и Роза, стоявшие в дверях, терпеливо ждали. Здесь только деньги, с некоторым разочарованием заметил комиссар, вытряхнув содержимое тайника. Около пятисот франков купюрами разного достоинства. Роза глубоко вздохнула. Иногда Викторина прятала что-то в матраце с той стороны, где лежит подушка. Правда, ей однажды влетело за то, что утаила чаевые клиентов. Андрея отобрал у нее заначку, поэтому не знаю, продолжала ли она что-то там прятать. Комиссар кивнул, подошел к кровати, дотошно ощупал матрас и подушку и даже вспорол их, чтобы убедиться, внутри ничего нет. — Пусто, — констатировал полицейский. — Мадемуазель Тесье закусила губу, Взгляд баронессы Корф заскользил по комнате. Может, тайник за зеркалом или в его раме? Папельон внимательнейшим образом осмотрел зеркало, ощупал его раму, простукал обратную сторону. «Ничего. Вспомнила!» — вскрикнула Роза. «Как-то я зашла сюда». А Викторина как раз возилась со своим цветком, которое стоит на подоконнике. И мне показалось, она была страшно недовольна моим появлением, хотя для этого не было никакого повода. Комиссар Папиен глянул на горшок. Из него торчал чахлый стебелек, на котором красовалось несколько поблекших цветков. «Тайник под фиалкой?» — удивилась Амалия. Попийон тем временем вытащил растения и стал изучать пространство под ним. «Тут явно не хватает земли», — мрачно сообщил он наконец. Ближе ко дну что-то лежало, какой-то небольшой предмет, величиной с медальон или коробочку для пилюль. И кто-то совсем недавно вытаскивал цветок из горшка. Эх, ну что... То девица стоила спрятать свой секрет в ножку стола, рядом с деньгами. Роза, не выдержав, заплакала в голос. Я полагаю, комиссар, вмешалась баронесса, что можно отпустить мадемуазель Тессье. Обещаю вам, она никуда не денется. Папион, не сводя с нею взгляда, молча кивнул. Роза, мой сын внизу в машине. Ступайте к нему. Я скоро спущусь. Хорошо, мадам. Я, я только заберу кое-что из своей комнаты, прошептала девушка, вытирая слезы, и вышла неожиданно быстрым шагом, может быть, опасаясь, как бы полицейский не передумал.